Глава 14. Заново иная женщина мечта поэта. За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. В орабинесли разный взор, даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клетках. Из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом, который развалился до крыши, и снисходительно со щури склидели на двор, чей сквозь который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах Сорбонны зашумели. На открытье трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской Сорбона высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифлёные железные шторы магазинов. Совработники, вычученные над службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На кооперативную улицу у перегруженного грузовика Мелстрой лопнул рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полясов подавал советы. В номере, обставленном с деловой роскошью Две кровати и ночной столик Послышались конский храп и ржание Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал нос Великий комбинатор лежал в постели Рассматривая повреждения в штиблетах Кстати, сказал он, прошу погасить задолженность Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца И посмотрел на компаньона выпуклыми беспенсные глазами Что вы на меня смотрите, как солдат на вожж? Что у вас? Что вас удивило? Задолженность? Да, вы мне должны деньги. Я вчера бы забыл вам сказать, что зардира мною уплотчена согласно ваших полномочий 70 руб. К сему прилагаю расписку. Перебрось сюда 35 руб. Концессионеры наёй участвуют в расходах? Да, в равных оставаниях. И балит Матвеевич, надел пенсне, прочёл записку и томясь от долг денег.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 Соперники несколько раз встречались и победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова спрыжались. В груди Полит Матвеевич кипел восторг, то же чувство одолевало и отца Фёдора. Чувство сожаления к побеждённому противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса и Полит Матвеевич, и выдежок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 ответил ликующий отец Фёдор. И снова раздисло. Визюоме отца Фёдора стало воспущать и Палит Матвеевича. Обедню небось хуже и не служите? спросил он при следующей встрече. И где там служить? Прихожани по городам разбежались, сокровища ищут, заметчи свои сокровища свои. Мне неизвестны, а а только ищут. И полит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но увы, до ничего не смог и рассерженно проследил свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного, Аста Бендер в голубом жилете и наступая на штурки от своих потидок направился к Вострикову. Розы на щеках отца Фёдора увяли и обратились в пепел. "Покупаете старые вещи?" спросила Стап грозно. "Стулья, потроха, коробочки от ваксы? Что вам угодно?" прошептал отец Фёдор. "Мне угодно продать вам старые брюки". Священник Аледенел не отодвинулся. "Что же вы молчите, как архиерей на приёме?" Отец Фёдор медленно направился к своему номеру. Старые вещи покупаем, новые крадём, крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал избываться. Как же насчёт штанов, могу уважаемый служитель культа? Берёте? Есть ещё от жилетки рукава, круг от публики и от мёртвого осла уши. Оптом всю партию дешевле будет. И в шториках они не лежат, искать не надо, а? Дверь за служителем культа закрылась. У двух дворе он наостап, колопая шnurками ковру, медленно пошёл назад. Когда его массивная фигура отделилась достаточно далеко, отец Фёдор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: "Цап ты, драк!" "Что?" "Гори, ты, лостап, бросайся обратно!" Но дверь была уже заперта и только щёлкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил карту ладонь трубой Игнат нас сказал: "Почём объявило народу?" За дверью молчали. "Папаша, вы пошлый человек!" прокричал Остап. В эту же секунду из-за мочты скважины выскочил и заёрцол карандаш, остриём которого отец Фёдор пытался ужалить врага. Концесионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделённые дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость И карандаш, упираясь как с заноза Медленно выполз из скважины С этим трофеем Остап возвратился в свой номер Компаньоны еще больше развеселились И враг бежит, бежит, бежит Пропел Остап На ребре карандаше Он вырезал пирочным ножиком Оскорбительное слово Выбежал в коридор и, опустив карандаш В замочную амбразуру Сейчас и вернулся. Друзья вытащили на свет зелёные корешки ордеров и принялись их тщательно изучать. Орден на гобелен Пастушка, сказал Ипалит Бо latвеевич мечтательно. Я купил этот гобелен у петербургского антиквара. К чёрту пастушку, крикнула Стапра, разрывая ордер в волопшу. Стол круглый, А как видно от гарнитура. Дать сюда столик. К чёртовой матери столик. Остались два ордера. Один на 10 стульев, выданные музею мебельного мастерства в Москве, другой на один стул товарищу Грицацуеву в Старгороде на улице Плеханова 15. Готовьте деньги, сказал штаб. Возможно, в Москву придётся ехать. Но тут ведь тоже есть стол. Один шанс против 10. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. Рижути эти так не нужно. Ничего, ничего. Лидер фактор Кондерт Карлович Эхильсон. Найдем. Святое дело. Батистовы портянки будем носить, корем морго кушать. Мне почему-то кажется, заметил и политподвеч, шауценности должны быть именно в этом стуле. Ах, Вам кажется, что вам ещё кажется ничего? Ну ладно. Будем работать по марксистски. Предоставляем небо птицам, а сами обратимся к стоям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом и перилистической гражданином Цуевым, улица Приханова, дом 15. Не отставайте, Кондрат Карлович. План составим по дороге. Проходя мимо двери отца Фёдора, мстительный сын турецкого подданного пнул её ногой. Из номера послышалось слабое рычание за травленого конкурента. Как бы он за нами не пошёл, испугался и полит Матвеевич. После сегодняшнего свидания министров до яхты никакое сближение невозможно. Он меня боится. Друзья вернулись только к вечеру, и полит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нём были новые малиновые башмаки, каблукам которых были привинчены круглой резиновой набойки. шахматные носки, зелёную и чёрную клетку, кремовая кепка и полушёлковый шарф румянного оттенка. "Есть, он есть", сказал и полит Матвеев, вспоминая визит э к вдове Крицацуевой. "Но как этот стул достать? Купить? Как же?" ответила Стап. Не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?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 оживился и полит Матвеевич. Когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой, а наводнений я сел на наш стул. И честное слово, я чувствовал под собой что-то твёрдое. Они там, ей-богу, там. Ну вот, ей-богу ж, я чувствую. Не волочись, гражданин Михельсон. Его нужно ночью выкрасть. Ей-богу выкрасть. Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походды на СССР с набором отмычек? Выбрости из головы. Это типичное пижонство грабить бедную вдову. Ипалит Матвеевич опомнился. Хочется ведь скорее, сказал он умоляюще. Скоро только кошки родятся, наставительно заметила Стап. И я женюсь на ней. На ком? На мадам Грицацуевой? Зачем же? чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле. Но ведь вы себя связываете на всю жизнь. Чего не сделаешь для блага консессии, на всю жизнь, прошептал Ипплит Матвеевич. И Ипплит Матвеевич, в крайнем удивлении, всмахнул руками, пасторское бритое лицо его очернелось, показались нечищенные со дня отъезда из города Н колубые зубы. На всю жизнь, прошептал Ипплит Матвеевич.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 Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о Гусари исчезннике? Ипалит Матвеевич не слыхал. Буланов не слыхали, герой аристократического Петербурга. Сейчас услышите. И Остап Бендер рассказал Ипалиту Матвеевичу историю удивительное начало, которое взволновало весь светский Петербург, а ещё более удивительный конец потерялся и прошёл решительно никем незамеченным в последние годы. Рассказ о гусаре-скимнике Блестящий гусар, граф Алексей Пуланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы нисходило с уст чопорных обитателей дворцов по английской набережной Петербурга. из составил столбц светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара. Куртка, расшитая бранденбургами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. За графем Булановым котилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход. Явных романов с наикрасивейшими и неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочуствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирков. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследлении имущества. Родственники его умирали часто, и наследства их увеличивали и без того огромное состояние гусар. Он был дярсик и смел, он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он задел под большими абиссинскими звёздными закутавшись в белый бурнус, глядя в трёхвёрстную карту местности.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 О нём продолжали говорить судбоину восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской карты, пролетавший по миллионной, неизменно стоял обесинец, над вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.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 В иной всему несчастный роман. А на самом деле гусар пошёл в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся мало-помалу, о нём забыли. Книги Небалтийской познакомился с итальянским певцом Абисидис Вайско уехал на родину. В обители граф Алексей Буланов, рявши имя Евпла Изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрёл для себя особую монашескую форму: клобук с ответным козырьком, закрывающим лицо, и риас с увязывающей движения. С благоволения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпхал наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в 3 месяца. Так прошло 20 лет. Евпхал считал свою жизнь мудрой, правильной и единственной верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Она же он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение 20 лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел 4 дня. На пятый день пришёл неизвестный бу старик в обтях и сказал, что Банахов выселили большевики и устроили в обители совхоз, оставив немного сухарей, старик плачу ушёл. Схимник не понял старика, светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари.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 плечами и удалились бережно прикрыв за собою дверь. Время шло, жизнь о раскрылась перед скитником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую затем днём, когда скитник окончательно понял, что всё в его сознании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило.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 Он проворочался до утра, тихо, стеная и незаметно для самого себя почесал свои руки. Днём, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял всё. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишнёвые клопы. Схибнику сделалось противно. В этот же день пришёл старик к Сухарябе. И вот подвижник, молчавший 25 лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин отпешёл. Однако, стыдясь и пряча утылочку, он принёс керосин. Как только старик ушёл, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и позы гроба. Впервые за 3 дня я впал засту спокойна. И его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни, но через 2 месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали ещё меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба ещё больше поразил старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов, но и арагац не помог. Клопы размножались невыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Начала тёмная, отчаянная жизнь в гробу стал казаться схимнику евплу, омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жёг клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались.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 Рассказав и Политу Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом джиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тужь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу снежной страстью, приговаривая: "Мои маленькие друзья, а где вы были?" спросил и Полит Матвеевич про Сонею. «У вдовы?» – глухо ответил Остап. «А ну?» – Ипполит Матвеевич, оперся на локоть. «И вы шанитесь на ней?» Глаза Остапа заискрились. «Теперь я уже должен жениться, как честный человек!» Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. «А ну?» знойная женщина сказала стап вечно по этому провинциальной непосредственность в центре таких субтропиков давно уже нет но на периферии на местах ещё встречаются когда же свадьба послезавтра завтра нельзя 1 мая всё закрыто как же будет с нашим делом вы женитесь она может быть придётся ехать в москву ну чего вы беспокоитесь Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая вдошка. Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме, прачельные сцены и циплёнок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день. ва 15-е. Дышите глубже. Вы взволнованы. А в утро 1 мая Виктор Михайлович Полясов, снидаемый обычной шашлычной деятельностью, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было ещё мало, и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часа к 9:00 В разных концах города замурлыкали, засадили и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Колонна музработников в мягких, отложных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Ща», все время наскакивал на музработников садик. При этом на отруженников гобоя и флейты из самого паровозного брюха исслись крики. Где ваш распридите? Вам разве по красноармейски? Вы видите, влезли и создали пробку. Тут на горе музработников в дело мешался Виктор Михайлович. Конечно же, вам сюда, в тупик. Надо сворачивать. Праздника даже не могут организовать, надрывался Полесов. Сюда! Сюда! Удивительное безобрачие. Грузовики Старком Кожа и Вельстроя расфасили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упадок. Стучали пионерские барабаны, допризывники да выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов. Старички причитали бабьями голосами активисты и летали молча с серьезными лицами. В одной веселой колонии приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полисов дергал ногами, как паяц». понесли чучело английского министра Чемберлина, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Боська!» — кричали с тротуара. «Боржуй! Отдай потяжки!» Девушки пели. В толпе служащих с обеса шел Альхин с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил. «Но от Таги до британских морей Красная армия всех сильней!» Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное. Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая. Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай. Как-то в 20-м году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на гусищах и весь день копали какие-то там ямы. рыли очень много глубоких и больших ям. Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке. За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующую субботу к работали в том же месте. Две ямы вырыты не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке долетал до на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли ещё глубже и шире. Подобрили кирпич и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем всё стихло. Товарищ в инженерной фуражке приходил ещё иногда на опустевшую постройки и долго рассказывал в обложенной кирпичом яме бармача. Козраччёт, козраччёт. Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой в город, закрывая ладонями замёрзшие уши. Фамилия инженера была Триухов. Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Триуховым уже давно ещё в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через 2 года Триухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция, теперь помешали НЭП возрасчёт самоокупаемости. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки. Триухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза, чинить обочины, тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая снова подан на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрений или неодобрения по алься пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали. "Это воруют", кричал Трюхов на жену. "Денег нет, а переплачивать на извоз за промышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги. Саргородские извозчики дерут чего вы и с мёртвого. Конечно, монополия мародёров. Попробуй пешком с мещанами 5 верст до вокзала пройти. Трявая купец в 6 лет его блёклые усы гневно обписал. Кромеу всё лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светяписью на синей бумаге чертежи. Эрдита показывал их сживее в 1000 раз. Тут были планы станций, депо и двенадцати трамвайных линий. Чёрт и без 12 потерпит, но три, три линии без них Старград задохнётся. Трюхов фыркнул и шёл в кухню пилить дрова. Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ребёнка и стиральную машину. Первое время сам стирал бельё, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере, пятая часть жалования уходила у Триухова на выписку иностранной технической литературы. Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить. Потащил он свой проект и к новому заведующему старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старг город из Самарканда. Почерневший под туркменским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Триухова, вневнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал: А вот в самокате никакого трамвая не надо. Там все на этих шаках ездят. Ешак 3 рубля стоит, дешёвка. А подымать подог 10, маленький такой ешачок, даже удивительно. Вот это и есть Азия. Чердыда сказал Трюхов, ешак 3 рубля стоит, а скормить ему нужно 30 руб. в год. А на трамвай вашем вы много на 30 руб. наездите. 300 раз, даже не каждый день в году. Ну и выписывайте себе ваших ишаков, закричал Триухов и выбежал из кабинета, ударив в дверь. С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Триуховым задавать ему наспешливые вопросы. "Ну как, будем выписывать ишаков или трамвай построим?" Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу, глаза хитрили. Месяц через 2 Гаврилин вызвал к себе инженер и серьёзно сказал ему. У меня тут ланчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а траваний не дешак. И вот за трёшку не купить. Тут бы материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество. А ещё какое? Заём под проценты. Травая через сколько лет должна окупиться? В себя пушку в эксплуатацию трёх линий в очереди через 6 лет. Ну, будем считать через десять. Теперь акционерное общество. Кто войдет? Пища трест, маслоцентр. Канадчикам трамвай нужен? Нужен. Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канадчики. ЭКПС, может быть, даст немного. Ну, губы с полком даст. Это уж обязательно. А раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут суду. Вот такой мой. Планчик. В пятницу на президиуме губы с полкома разговор будет. Если решимся, за вами остановка. Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущество трамвайного транспорта перед гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятный. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой НКПС. То вступал, то не вступал в число акционеров. Пищедрес всячески старался вместо 15% акций получить только 10%. Наконец весь пакет акций был распределен. Хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГУБКК. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. Ну, давай, Стрюхов, сказал Гаврила. Начинай. Чувствуешь, что можешь построить? "Тата, это тебе, я ешь ока купить". Стрюхов уданул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы, трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетончиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались сдать машины только через полтора года, а нужны они были самое позднее через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности по мелче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные, наконец дали то, что нужно. Но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, заброковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой, рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц. Гаврилин часто приезжал в старом простуженном Fiatе на постройку станции. Здесь между ним и Трюховым вспыхивали перебранки. Наступил и финансовый кризис. Госбанк срезал суду на 40%, строить было не на что. Положение было такое, что если через 2 недели не дадут денег, то по векселям платить будет нечем. В последнее время Трюхов Начивал в конторе по стройке. С домом он сносился по телефону и приезжал только в субботу и воскресенье. Вечер финансового поражения в конторе по стройке, притрясся на своём утлом Fiatе Гаврилин и закричал: "Едем, инженер, эндер согласовать, не то нас банк померу пустит". Трюхов еле успел позвонить домой. Гаврилин торопил к скорому. Строители пробыли в Москве 5 дней. Центр был побеждён, суды была восстановлена в прежнем размере. Покуда строились и монтировались трамвайные станции и депо, саргародцы только отпускали шуточки. В куплетистве Деклетчты осмелился даже в ресторане Феникс осмеять постройку в купледах. Ребя жале меня суматоть. Просили приданого, а папаша посулил трамвая Буланнова. Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые трамвайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федя Клечты, перебил фронт и запел по-иному. И электрический мой конь лучше, чем кобылка. На трамвае я поеду, а со мною Милка. В Старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу филитонист Принц Датской, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». Не меньше трех раз в неделю «Маховик» раздражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками «Мало пахнет клубом», по слабым точкам осмотры нужны, но причём тут блеск и длинный хвосты, хорошо и плохо. Чему мы рады и чему нет? Подкрутить вредитель просвещения и с бумажным морем пора покончить. Стало дарить читателей солнечными, бодрыми заголовками очерков маховика: как строим, как живём, гигант скоро заработает, скромный строитель и далее. В том же духе Трюхом строжью разворачивал газету и чувствует вращение к братьям писателям, читал о своей особе бодрой строками. Подымаюсь по тропилам, ветер шумит в уши. Навей хуб, он этот невзрачный строитель наш, мощной трамвайной станции, этот худенький с виду короносы человек в затропездной фуражке с молоточками. Вспоминаю, на берегу пустынных волн стоял он дум великих полн. Подхожу, Ни единого ветерка Стропила не шелохнуться Спрашиваю Как выполняются задания? Некрасивое лицо строителя, инженера Трюхова Оживляется Он пожимает мне руку Он говорит 70% здания уже выполнено Статья кончилась так Он жмет мне на прощание руку Позади меня гутят стропила Рабочие снуют там и сям Кто может забыть Этих кипений Рабочей стройки этой стропилы икосистей фигуры нашего строителя Маховик. Спасал Трюхово только то, что на чтение газеты времени не было, иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Трюхов не выдержал и написал тщательно продуманное извечное опровержение. Конечно, писал он. Балды можно называть трансмиссией, но делают это люди, и чего несбыльчивее в строительном деле? И потом, я хотел бы заметить товарищу Бахевику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах всё равно что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и прочее. После этого неугомонный принц на постройке перестал появляться, но бытовые отчерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных 15 тысяч рублей ржавеют. Жилищные комочки, материал плачет и курьезы, и слезы. Строительство подходило к концу, термитным способом сваривались рельсы, И они тянулись без зазоров от самого вокзала до Боин и от привозного рынка до кладбища. Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до первого мая. К этому дню решительно все было готово. Концессионеры гуляючи дошли к вагону. Уместе с демонстрациями до да, кусища. Там собрался весь Старгрод, Новое стание, депо оббивали хойной дуги, хлопали сляги, ветер бегал по ложонгам, помный милиционер галопировал за первым мороженчиком, бог весть как попавшим в пустой, отцеплённый трамвайчиками круг. Между двумя воротами депо висела жидкая пустая ещё трибуна с микрофоном-усилителем. В трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канаточников пробовал от силы своих лёгких. Барабан лежал на земле. По светлому залу депо, в котором стояли 10 светло-зелёных вагонов, занумерованных от 701 до 710, шалялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалька, в которое он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта и еще не произнесенных кричей был уже готов. Корреспондент добросовестно продолжал изыскание, находя недостаток лишь в отсутствии буфета. В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь спуска трамвая. На трибуну поднялся президиум, губы исполкома, Бридж, тоткой, заикаясь, обленивался фразами с братом по перу. Ждали приезда московских кинохроникёров. "Товарищи", сказал Гаврилин. "Тажественный мичен подслуча открытись с стангородского трамвая. Позвольте считать открытым медной трубы, задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли интернационал". Слово для доклада представляется старейшу Гаврилину. Горик дал Гаврили. Принц датский, Маховик и Московской. Кость не сговариваясь записывали в свои записные книжки. Торжественный митинг открылся докладом председателя соаркомхоза товарища Гаврилина. Толпа обратилась слух Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский их гость был холост и юн, принц Маковик, обременённый большой семьёй, давно перевалил за четвёртый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маковик датской, кроме водки ничего в рот не брал. Но несмотря на эту разницу характеров, возрасти, привычек и воспитания, впечатления у обоих журналистов отливались в один и те же затёртые, подержанные, вываленные в полифаз. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись. В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. «Трава и построить!» — сказал он. «Это не яшака купить!» В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» Он оценил эту фразу. Ободренный приемом Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе против воли оратора получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Боро. Толпа обмякла. Корреспонденты в раз записали... В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего союза. Располившийся Гаврилин нехорошо отозвался о рубинских боярах и перешёл на муссолини. И только к концу речью он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами. И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из степа, благодаря кого он выпустит Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а товарищи за совесть. А ещё товарищ, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Тиухова. Ему должен спасибо. Стали искать трюхово, но и нашли. Председатель маслоцентра, которого давно уже жгло, обратился к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жеддингим хлопкам, быстро записали шумные аплодисменты, переходящие в овацию. Потом подумали над тем, что переходящие в овацию будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия, оркестр по минуте играл туш. Светло засинел вечер, а митинг всё продолжался. И говоривший и слушавший давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться. Наконец нашли Триухова. Он был испачкан и прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. Слава принеслась, гордо у инженера товарищ Триухову. Радостно известил Гаврили. Ну, говори, а то я совсем не то говорил, добавил он шёпотом. Трюхов хотел сказать многое и про субботики, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много. Можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледохода, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни. Трюхов открыл рот и запинается и говорил «Товарищи, Международное положение нашего государства и дальше замямлил такие прописты и скидыт, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив трёху понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. Вот-то и видно, подумал он. Абсолютно мы не умеем говорить абсолютно. И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которого он слышал на собрании в Москве. Француз говорил об ужас депрессии. Эти акробаты пера восклицал он. «Эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин!» Первую часть речи француз произносил в тоне «ля», вторую часть в тоне, до и последнюю патетическую в тоне «ми». Жесты его были умерены и красивы. «А мы только муть разводим», решил Треухов. «Лучше б совсем не говорили». Было уже совсем темно, когда председатель губы сполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход с из депо. Рабочие и представители общественных организаций с говоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон травай, которым управлял сам Трюхов, выкатился из депо под оглушительный крик и толпы и стоны оркестра. Освещённые вагоны казались ещё ослепительней, чем днём. Все они плыли цугом по гусищу. Пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднелись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденова. Гаврилин в кондукторской форменной тужурке, сумке через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на 1 мая в 9 часов вечера, торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальника в последующей программе «Первый доклад товарища Мосина», Второе вручили грамоты союзу коммунальников, третье неофициальная часть, четвёртое большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял неизвестно, как попавший в число почётных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отличный и, как видно, работал исправно. Стёкла виднебищали, а, осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они всё-таки доресины. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Запде. Воздушный тормоз работать не важно, заявил полис об старшеством, поглядывая на пассажиров, не всацует. Тебя не спросили, ответил вагоновожатый. А вы засасё. Провели в праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо. ей их почитала толпа. Трёухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов 6 и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали товарища Мошина, техников и рабочих. Второй раз в этот день качали Виктор Михайлович. Теперь он уже не дёргал на габе, а строгий и серьёзный взглядю в свёрзное небо взлетал и парил в ночной темноте. Сподиров в последний раз польсов заметил, что его держат за ногу и сплёлся гадким сбегом некто иной, как бывший предводитель и полит Матвеевич Воробьянников. Польцов вежливо высвободился, отошёл немного в сторону, но избиду предводитель уже не выпускал. Заметив, что и полит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходит, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними. Когда всё уже кончилось и Гаврилен В своем лиловеньком «Фиате» поджидал отдавшего последнее распоряжение Триухова. Чтобы ехать с ним в клуб к воротам, депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами. Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в 12-угольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамового яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путуясь в длинном шарфе того стиля, который Астабен добро обычно называл шик модар. Затем из грузовичка попал зля ассистент Юпитера и девушки. Вся группа с криками ринулась в депо. "Прямо!" крикнул бородатый армяковладелец. "Коля, ставь Юпитера". Триухов заолелся и двинулся к ночным посетителям. "Это вы кино с Порселот. Что ж вы дёбни приехали?" А когда назначено открытие травая? Он уже открыт? Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Мать за работы, закат солнца. Впрочем, мы и так справимся. Коля, давай свет. Вратящееся колесо. Крупно. Движущиеся ноги толпы. Крупно. Люда, велочка. РоgetElementById="123". Коля, начали. Тадили. Пошли. Идите, идите, идите. Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Давайте, Трюхов. Будьте доброрить. Давайте, Трюхов. Нет, не так. В 3/4. Вот так, по оригинале, на фоне трамвая. Коля, начали. Говорите что-нибудь. Ну, мне право, как неудобно? Или колепно? Хорошо. Ещё говорите. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая. Люда, войдите в рамку. Так. Дышите глубже. Вы взволнованы. Коля, Доги хрудно. Начали. Так. Так. Большое спасибо. Стоп. С давно дрожавшего фиата тяжело слез Гаврилин и пришёл звать отставшего друга. Режиссёр с волосатым Адамовым яблоком оживился. Коля, сюда. Прекрасный типаж. Рабочий. Пассажир трамвая. Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали. Дышите. Гаврилин с ненавистью засопел. Прекрасно. Милочка, иди сюда. Привет от комсомола. Сидите глубже. Вы взволнованы. Так. Прекрасно. Коля, кончили? А отравлять снимать не будете? спросил Трюхов застенчиво. "Видите ли", промычал кожаный режиссёр. "Условия освещения не позволяют. Придётся дождать в Москве". "Челую". Кинохроника молниеносно исчезла. Ну, поедем, дружок, отдыхать, сказал Гаврила. Ты что, закурил? Закурил, сознался Трюхов. Не выдержал. На семейный вечер голодный, нагурившийся Трюхов выпил 3 рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся, потом долго тряс руку Гаврилиной и говорил: "Ты куда?" Тебе надо научиться проектировать железно-дорожные мосты. Это замечательная наука и главная абсолютно простая. Мост через Гудзон. Чей использовал Сайвурас безво окончательный, и он произвёл Филиппику направленную продю буржазной прессы. Эти акробаты, фарсы, эти гении пера, эти виртуозы ротационных машин. Кричалон. Домой его отвезла жена на извозчике. «Хочу ехать на трамвае!» — говорил он жене. «Но, ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ехать!» «Почему? Во-первых, это выгодно!» Полисов шел следом за консессионерами, долго крепился и, вышедав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянину. «Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич!» — сказал он почтительно. Воробьянинову сделалось не по себе. Не имею чести, пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошёл к слесарю-интеллигенту. "Ну-ну", сказал он. "Что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться", зашептал Полясов, оглядываясь по сторонам. "Я от Елены Станиславовны. Как? Она здесь? Здесь и очень хочет вас видеть". "Зачем?", спросил Остап. "А вы кто такой? Я Вы, и политматвеевич, не думаете ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню. Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне, нерешительно сказал Воробьянинов. Она чрезвычайно просила вас прийти. Да, но откуда она? Узнала. Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал. Знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, и политматвеевич, ни о чём не волнуйтесь, всё будет совершенно тайно. знакомая женщина спросила Стап деловито. Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдём поужинаем у старой знакомой. Я, например, безусловно хочу шарать, а всё закрыто. Пожалуй, тогда идём. Видите настойчивый незнакомец. И Виктор Михайлович проходными дворами, по минутно оглядываясь, повёл компаньонов в дом гадалки в Перелещинский переулок. Глава 16. Союз меча и орала. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у неё не изменится. он останется таким же, каким был у нее гимназисткой невестой или любовницей молодого повесы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила, кто там, Воробьянинов трогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в 99-м году перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. «Как вы изменились!» — сказал он невольно. Старуха бросилась ему на шею. «Спасибо!» — сказала она. «Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь! Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна». «Но я приехал вовсе не из Парижа!» — растерянно сказал Матвеевич. Воробьянинов. Мы с коллегой прибыли из Берлина, поправила Стап, нажимая на локоть и полит Матвеичу. Об этом мне рекомендуют, говорит вслух. Ах, я так рада вас видеть, возопила гадалка. Водите сюда в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдёте ли вы через полчаса? О, заметила Стап. Первые свидания трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. Вы позвольте с вами, любезнейший Виктор Михайлович. Солесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома номер пять, по Перелешинскому переулку стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантасмагорической идеи, клонящейся к спасению Родины. Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. «А вы помните Елена Станиславовна?» говорил Ипполит Матвеевич. А вы помните, Ипполит Матвеевич, говорила Елена Станиславовна. Кажется, наступил психологический момент для ужина, подумала Стап. И прервав Ипполита Матвеевича, вспомнившего выборы в городскую управу, сказал: "В Берлине есть очень странные обычаи. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это ранний ужин или поздний обед". Елен Стеславовна встряпенулась, отвела кролицкий взгляд от Воробьянинова и подотащилась к угню. "А теперь действовать, действовать и действовать", сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял полисов за руку. "Старуха, не подкачает? Надёжная женщина?" Полисов молитвенно сложил руки. "Ваша политическая кредо всегда", поспешно ответил полисов. "Вы надеюсь, Кирелевич?" Так точно. Полясов вытянулся в струну. Россия вас не забудет, рявкнул Стап, и Болитбатвич, держа в руке сладкий пирожок с недоумением слушал Стапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, уморительное состояние перед высшим средним шантажом. Он прошёлся по комнате, как барс. В таком возбуждённом состоянии Его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице». Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Из-за всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то милостивое повелетьце исполил, но это было не к месту. Поэтому он начал деловито. Строгий секрет, государственная тайна. А сам указал рукой на Воробьянинова. Кто по-вашему этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближённый к императору. Ипполит Матвеевич стал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове всё происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. Наших в городе много? Каково настроение? При наличии и отсутствии я бы сказал... Хорошо! Наших в городе много? Спросил Остап напрямик. Каково настроение? При наличии и отсутствии, сказал Виктор Михайлович, и стал путанно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, высомнивший о себе хам, «И плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее!» «Хорошо!» — грянул Остап. «Елена Станиславовна, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?» «Кого ж можно пригласить? Максим Петрович, разве с женой?» «Без жены!» — поправил Остап. «Без жены. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» В обсуждении, к которому действительно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Черушкикова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников хозяина быструю упаковки дядева председателя Одесской бубличной артели Московские баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилий, вполне надёжных. «В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом», – заговорил Полисов. «Я побегу к Максиму Петровичу, Заникеши и Владей. А уж вы, Елена Саниславовна, потрудитесь и сходите быстро у ПАК и за Кислярским». Полисов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла. «Что это значит?» С бразильи палит Матвеевич. Это значит, ответила Стаб, что вы отсталый человек. Почему? Потому что. Простите за пошлый вопрос. Сколько у вас есть денег? Каких денег? Всяких, включая серебро и медь. 35 рублей. И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию? И Палит Матвеевич молчал. Вот что, дорогой патрон. Мне сдаётся, что вы меня понимаете. Вам придётся побыть часок гигантом мысли и особым приближённым к императору. Зачем? За тем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не ищу. Я хочу переворачивать в этот знаменательный день. Что же я должен делать? простонал и полит Матвеевич. Вы должны молчать. Иногда для важности надовать щёки. Но ведь это же обман. Кто это говорит? Это говорит граф Толстой или Дарвин? Нет, я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь, молчите и не забывайте надувать щеки. К чему увязываться в такое опасное дело? Ведь все могут донести. Об этом не беспокойтесь. На плахие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймёт. Давайте пить чай. Пока консенионеры пили и ели, а попугай трещал с корлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Эти же и, и Владю пришли вместе с полисовм. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Фладя были вполне созревшие недотёпы. Каждому из них было лет под 30. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание. Бывший классной городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполиту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Подобным мостам по Остапа, старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к чарушнику. Вы в каком полку служили? Чарушников запхтел. Я я, так сказать, вообще не служил, потому что будучи облечён доверием общества, проходил по выборам. Вы дворянин? Да, был. Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полисов вам говорил, заградиться нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание. Полная тайна организации. Внимание. Асла подгнал Полисова от Никеши и Владиисне с неподдельной суровостью спросил: "В каком полку служили? Придётся послужить отечеству, вы и дворяне? Очень хорошо, Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание. Астап несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Елены Селеславной владельцу, быстро упака, Астап отвёл его в сторону, предложил ему крепиться. Осведомился, в каком полку он служил и обещался действия за границы и полную тайну организации. Первым чувством владельца быстро упака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованные дела. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: "А вдруг? Впрочем, всё зависит от того, под каким соусом всё это будет подано". Дружеская беседа за чайным столом оживилась. посвящённые святы хранили тайну и разговаривали о городских новостях. Последним пришёл гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с штабом сразу уснил себе положение вещей. "Притнитесь", сказал штаб наставительно. Ислярский пообещал: "Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам народа". Кислярский сочувственно загрустил. Вы знаете, кто это сидит? спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. Как же, ответил Кислярский. Это господин Воробьянинов. Это, сказал Остап, гигант мыслиатец русской демократии, особо приближённый к императору, в лучшем случае 2 года со строгой изоляцией. Подумал Кислярский, начиная дорожать. Зачем я сюда пришёл? Тайный союз Мича и Арала. Словеще прошептала Стаб. 10 лет, мелькнуло у Кислярского мысль. Впрочем, вы можете уйти. Но у нас, предупреждаю, длинные руки. Я тебе покажу, сукин сын, подумала Стаб. Меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу. Кислярский сделался мраморным. Ещё сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе Меча и Арала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. Граждане, сказал остав, открывая заседание. Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам и известна. Цель святая. А чудо, мы слышим стоны со всех концов нашей обширной страны, взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы её протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой, и те, и другие спят в своих постелях и укрываются тёплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети находятся без призора. Эти цветы улицы или как выражаются пролетарии умства этого труда, цветы на асфальте заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полиссов не понял своего нового друга, молодого гвардейца. "Какие дети", подумал он. "Почему дети?" Иболит Батвеич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец быстро упака был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено», – решил он. «Под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи – почет. Не вышло. Мое дело шешнадцатое». помогал детям и делал с концом чарушников обменялся значительным скрядом с дядевым и отдавая долчную конспиративную ловкость дедокладчика продолжал катать по столу хлебный шарик и слярский был на седьмом небе золотая голова думал он Ему казалось, что он ещё никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. "Товарищи", продолжал он. "Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям, будем помнить, что дети цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям и никому другому. Вы меня понимаете?" Остап вынул из поко кармана квитанционную книжку. Попрошу делать взносы. Ипалит подвечь подтвердит мои полномочия. Ипалит подвечь натулся и наклонил голову. Тут даже не смышлённый ни кеша с Влади и сам хлопотливо слезы поняли тайную суть иносказания Остапа. Ну в порядке сошествства, господа, сказал Остап. Начнём с уважаемого Максима Петровича. Максим Петрович заерзал и дал от силы 30 рублей. «В лучшие времена там больше», — заявил он. «А «Лучшие времена скоро наступят», — сказал Остап. Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Восемь рублей дали Никеше с Владей. Мало молодые люди. Молодые люди сорделись. Полисов сбегал домой и принес 50. «Браво, гусар», — сказал Остап. Для гусар одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество? Дядиев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный, а стаб был неумолим. В присутствии самого Ипполит Матвеевича, считаю эти разговоры излишними. Ипполит Матвеевич наклонил голову, купцы пожертвовали в пользу деток по 200 рублей. Всего, воскласил стаб, 488 рублей. Эх, 12 рублей не хватает для ровного счёта. Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в редикюле искомый 12 рублей. А остальная часть заседания была смята и на силы менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. О дне следующего заседания вы будете оповещены особо. — говорил Остап на прощание. — Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удерживал себя от этого порыва. «Ну, — сказал Остап, — будем двигаться». Вы и Полиг Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславны и переночуете у неё. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошёл. И Полиг Матвеевич отчаянно подмаргивал остапу глазам, но тот сделал вид, что и заметил этого, и вышел на улицу. Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него более шат 500 честно заработанных рублей. Извозчик крикнул он: "Эвизи Феникс. Это можно", сказал извозчик. Он нетерпеливо повдёс остапа к закрытому ресторану. "Это что? Закрыто? По случаю 1 мая? Так, чтобы их и денег сколько годны, и погулять негде. Ну, тогда валяй на улицу Плехадова. Знаешь? Остап решил поехать к своей невесте. А, короче, как эта улица называлась? спросил извозчик. Не знаю, куда ж ехать, и я не знаю. Тем не менее, остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили Ади по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционера. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что приханова не иначе как бывшая губернаторская. Ну, губернаторская? Я губернаторскую, короче, ста, 25 лет вожу на губернаторскую. Ну и поезжай. Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный штаб возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова, но не нашёл её. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего расвлечься. "Изиф Сармон", крикнул он. "То же и свощик. Плеханова не знаешь?" Чток. Куда вы говорит Сацуевы сиял. Во главе свадебного стола сидел маряжный король сын турецкого поддан. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Поладай была уже не молода. Ей было не менее 35 лет. Природа дарила ей её щедро. Тут было всё: арбусной груди, нос обухом, расписные щёки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому спала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии товарищ Бендер. Епилип Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на нём, чтобы почувствовать стёрты. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать: "Ой! А!" Отставшу в время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться, и Валит Батвеевич содержался перед и шутнул Бендеру: "Так вы не чинить, а не там". "Вы стяжатель", ответил пьяный отстав. "Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту, уплатить в гостинице по счёту, чтоб всё было готово". адеевльд маршов. Пожелать семье спокойной ночи. И Палит Матвеевич пожелал и отправился в Сарбону волноваться. В 5:00 утра явился Остап со стулом. И Палит Матвеевич пронело. Остап поставил стул посредине комнаты и сел. Как это вам удалось? выговорил наконец Воробьянинов. Очень просто, по-семейному. В давице спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ты её не буди. Увы, пришлось оставить любимой записку. Выезжаю с докладом в Новохопёрск, к обеду не жди. Твой суслик. А стул я захватил в столовой. Траваю в эти утренние часы нет, отдыхал на стуле по пути. И балит Матвеевич Сурчанев кинулся к стулу. Тихо, сказала Стаб. Нужно действовать без шума. Он вынынулась из кармана плоскогубцы и работа закипела. Вы дверь заперли? спросил Остап, отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, с ничего не поделаешь. Всё это довело Ипалита Матвеевича до крайнего раздражения. Готово. — сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась «веносная ишица». «А ну? Ну?» — повторял Ипполит Матвеевич на разной лады. «Ну? Ну? Ну и ну!» — отвечал Остап раздраженно. «Один шанс против одиннадцати. И этот шанс». Он хорошенько порылся в стуль и закончил. «И этот шанс пока не наш». Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипалит Матвеевич кинулся к стулу. Бриллиантов не было. У Ипалита Матвеевича обвисли руки, но остат был попрежнему бодр. Теперь и наши шансы увеличились. Он походил по комнате. Ничего. Этот стул обошёлся вдове больше, чем нам. Остап вынул из покло кармана золотую брошь со стекляшками. дуты золотой браслет, полдюжины золочёных ложечек и чайная ситечка. И палит Матвеевич в горе даже не сообразил, что сталцы участником обыкновенной кражи. "Плохая вещь", заметила Стап. "Но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако время не терять не следует. Это ещё только начало". Конец в Москве. А мебельный музей это вам не вдова. Там по турнире будет Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 535 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару как угливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, консессионеры... Успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить Олисов кричал «Караул!» и «Хам!» Возле самого вокзала, на гусище, пришлось переждать похоронную процессию На грузовой платформе, содрогаясь, ехал гроб, за которым следовал совершенно обессиленный Варфоломеич Каверсная бабушка умерла как раз в тот год, когда он перестал делать страховые взносы До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной. Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну. Вагоны проносились над гусищем. Без абда Астам Саривели схватил Воробьянинова за бицывс. Смотрите, смотрите, крикнул он. Скорее, альхид цуки сын. Ипалит поотвеч посмотрел вниз. Под насыпью тюши усатый молодец тащил тачку, грушенную рыжей дисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей, а стаб, хохоча, высунул из окна и гаркнул: "Пашка, на талкучку едешь?" Паша Емильевич подел голову, но увидел только буфера последнего вагона и ещё сильнее заработал ногами. Видели? радостно спросил Остап. Красота. Вот работают люди. Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. Ничего, Паша, не унывайте. Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве. Илья Ильф, Евгений Петров 12 стульев Часть вторая В Москве Глава 17 Среди океана Стульев Статистика знает все Точно учтено количество Пахотой земли в СССР С подразделением на Чернозем, Суглинок и Лёс Все граждане обоего пола записаны в аккуратной толстой книге, так хорошо известной Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову. Книги ЗАГСов Известно, сколько какой пищи съедает в код средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водке с примерным указанием потребляемой закуски. известно сколько в стране охотников, балерин, револьвердык станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маньяков и шин шишек. Как много шизми, полный пыл и страстей и мысли глядит до на нас со статистических таблиц. Кто он? Разочачёк и инвалид, сидящий с салфеткой на груди со столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся цнец. Вокруг него лежат стада миниатюрных быков, жирные свиньи спились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осётры, налимы и рыба-чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте возвышаются пирамиды и вавилоны из печёного хлеба. Небольшая крепость из бареня омывается молочной рекой. Огурец, величеною в пизанскую башню стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перца по полурода маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде шалкой кучки плетутся безалкогольные напитки, нестравые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках. Кто же этот развощаки индивит? обжора, пинчуга, кислосту, гарганцюа, король дипсодов, шлачфос, легендарный солдат яшка красной рубашка, луку. Это не Луку. Это Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов, среди граждан сидящим в среднем за свою жизнь всю изображённую на таблице стеть. Это нормальный потребитель калорий и витаминов тихой сареколетних холостяк, служащий в госмагазине, галантереи и трикотаже. От статистики дискроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных шприцов, дворников, кинорежиссёров, проституток с соломенных крыш, вдов и заводчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков. И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в 143 миллиона человек. Если отбросить 90 миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, палати, завалинки, а на востоке стёртые ковры и паласы, то всё же остаётся 50 миллионов человек в домашнем обиходе, которых стулья являются предметами первой необходимости. Если принять во внимание возможные просчёты в исчислениях и привычку некоторых граждан союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число в твое, найдём, что в стране должно быть не менее 26,5 миллионов. Для верности откажемся ещё от 6,5 миллионов, оставшиеся 20 миллионов будут числом минимальным. Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской берёзы, среди стульев еловых и сосновых, герой романа должны найти ореховый гамбургский стул с кнутыми ножками, таящий в своём обитом английским ситцем брюхе сокровище мадам Митуковой. Концессионеры лежали на верхних полках И ещё спали, когда поезд осторожно перешёл огу и ушёл в ход, стал приближаться к Москве. Яркое московское небо было обложено по краям лепными облаками. Трамваи и чали на поворотах так естественно, что казалось, будто пищит не вагон, а сам кондуктор. Приплюст тут и с работниками к табличке курить и плевать восприщается. Курить и плевать воспрещалось, но толкать кондуктора в живот, дышать ему в ухо и придираться к нему без всякого повода, очевидно, не воспрещалось. И этим спешили воспользоваться все. Был критический час. Земные и неземные создания спешили на службу. Белкая птичья шушера, покрытая первой майской пылью, буянила на деревьях. У Дома народов трамваи высаживали граждан и облегченно уносились дальше. С трёх сторон к дому народов подходили служащие и исчезали в трёх подъездах. Дом стоял большим белым пятиэтажным квадратом, прорезанным тысячу окон. По этажам и коридорам то были ноги секретарей, машинисток, управделов, экспедиторов, стогрузкий, репортёров, курьеров и поэтов. Весть служа Люд принимался неторопливо вершить обычные и нужные дела за исключением о актов, которые разносили стихи по редакциям ведомственных журналов. Дом народа был богат учреждениями и служащими. Учреждений было больше, чем в ясном городе домов. На втором этаже версту коридора занимала редакция и контора большой ежедневной газеты станок. Окна редакции Выходили на внутренний двор, где по кругу спортивной площадки носился стриженный физкультурник в голубых трусиках и мягких туфлях, тренируясь в беке. Еще не загоревшие белые ноги его мелькали между деревьями. В редакционных комнатах происходили короткие стычки между сотрудниками. Вы сняли очередность ухода в отпуск. С криками «Баркот и сезон!» Все поголовно сотрудники выражали желание взять отпуск исключительно в августе. Когда председатель Мискома был доведен претензиями до издурения, репортер Касицкий с сожалением оторвался от телефона, по которому уставал о достижениях акционерного общества «Миренос» и заявил. «А я не поеду в августе! Забежите меня на июнь! В августе в лире!» «Ну вот и хорошо!» — сказал председатель. Но тут все сотрудники тоже перенесли свои симпатии на июнь Председатель в растражении бросил список и ушел К Дому народу подъехал на извозчике модный писатель Агафон Шахов Стенной спиртовой термометр показывал 18 градусов тепла Но на Шахове было мохнатое демисезонное пальто, белое каштэ, каракалевая шапка с проседью и большие полуглубокие калоши Агафон Шахов заботливо оберегал свое здоровье Лучшим украшением в лица Агафона Шахова была котлетообразная бородка. Полные щёки цвета лососиного мяса были прекрасны. Глаза смотрели почти мудро. Писателю было под 40. Писать и печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Это началось тогда, когда Агафон Шахов стал писать романы с психологией и выносить на суд читателя разнообразные проблемы. Перед читателями, а главным образом читательницами, замелькали проблемы в красивых переплётах с посвящением на особой странице Советской молодёжи, узовцам московским, посвящаю молодым девушкам. Проблемы были такие: пол и брак, брак и любовь, любовь и пол, пол и ревность, ревность и любовь, брак и ревность. Спрыс тут и небольшой доли советской идеологии романы получили обширный спектр. С тех пор Шахов стал часто говорить, что его любят студенты. Однако вечно питаться браком и ревностью оказалось затруднительным. Критика зашибела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в кассеты. В страхе он сел было за роман, трактующий о снижении накладных расходов и даже написал 80 страниц в три дня, но в развернувшуюся любовную передрягу ответственного работника с тремя дамочками не смог вставить ни одного слова о снижении накладных расходов. Пришлось бросить. Однако 80 страниц было жалко, и Шахов быстро перешел на проблему растрата. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены над характером кассира. Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нарона. Роман был написан две недели и через полтора месяца увидел свет. Слезший с извозчика у дома народов, Шахов любовно ощупал в кармане новенькую кришку и вошел в подъезд. По дороге писатель всё время посматривал на задники своих колош. И стёрлись они. Он подошёл к клетке лифта и стал ждать. Подняться ему нужно было только на второй этаж, но он берёг здоровье, да и лифт в доме народов полагался бесплатно. Шахов вошёл в отдел быта редакции станка, в котором часто печатался, и ни с кем не позоровавшись, прошёл. Платить-то на сегодня, ну и хорошо. А что, милостивый государь, ещё не растратился? Милостивым государьем в редакции, и который звали кассира Ассокина, Снеё Шахов писал своего героя, и вся редакция, включая самого кассира Цналы, это сотрудники отрицательно замотали головами. Шахов пошёл к Кацу получать деньги за рассказ. "Здраствуй, милостивый государь", сказал писатель. "Ты я слышал, деньги даёшь сегодня?" "Да ю, агефон Васильевич". Кассир просунул в окошечко ведомость и химический карандаш. "Вы я слышал произведение новое написали? Ребят рассказывали. Написал? Меня говорят описали. Ты там самый главный". Кассир обрадовался. "Так вы хоть дайте почитать, раз всё равно писали". Шагов достал свежую книжку и тем же карандашом, которым он расписывался в ведомости, написал на титульном листе: "Тов Асокина Дружески, Агафон Шахов На, читай, тираж 10 тысяч Вся Россия тебя знать будет Кассир благоговейный принял книгу И положил ее в дискараевый шкаф на пачке червонцев И положил ее в дискараевый шкаф на пачке червонцев Глава 18 Общежитие имени монаха Бертольда Шварца Ипполит, Медведь и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна с жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи на хвою на дощатой дачной платформе. Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. Старгородская правда от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены. А золота самый томительный участок пути последний час перед Москвой. Из реденьких лесочков и рощ подскакивало лек на сопе весёленькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранды и свежевыкрашенные шелестными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами настоящие капканы для дачников. налетела удельная, потом малаховка скинул куда-то красково. Смотрите, воробьянинов, закричал Остап. Видите, двух и дажды дача. Это дача медсантруда. Вижу, хорошая дача. Я жил в ней прошлый сезон. Да вы разве медик? Россина спросил Воробьянинов. До того, чтобы жить на такой даче, не нужно быть медиком. Иболит Матвеевич, куда블릿ворился этим странным объяснением. Он волновался. В то время как пассажиры с видом знатаков рассматривали горизонт и, перебирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, и балик по отвечу упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему витиеватого коридора, по стенам которого шпалерами стояли стулья. Воробьянины видели от себя быстрый идущим между ними. Как ещё будет в музее мебели неизвестно. А обойдётся, встревоженно говорил он. Вам, председатель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. Поезд прыгал на стрелках, глядя на него семафоры разевали рты. Поти учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного усла. Трава исчезла, её заменил шлак. Свистели манивровые паровозы, стрелочники трубили, внезапный грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между парожками составами, и щёлкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны. Белый изотермический Ташкентский срочный вазурат, годжен для рыбы и мяса, оборудован крючками. Тёмный дуб, палубна, обшивка, мягкие рессоры. Спальный вагон прямого сообщения. Тяжена товарных Рязано-Уральской дороги, измараны меловыми знаками нефтяные цистерны срочного возврат в Баку. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Вагон клуб Дорпропсожа Московско-Казанской дороги. 1 2 3 8 10 Платовы, гружённые лесом. И вдруг в стороне, за быка вагон, обтрёпанный вагон-микс с надписью Днекинский фронт. Пути сдваивались. Поезд выскочил из коридора, ударило солнце низко, по самой земле разбегались стрелочные панари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдраясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Теповцы загоняли паровоз в стойло. От резкого торможения хрустали поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону. Это была Москва. Это был Рязанский, самый свежий и новый из всех московских воксалов. Ни на одном из вокзалов остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Московские вокзалы ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают 30 тысяч пассажиров Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах В костюме для гольфа, шаровары и толстые шерстяные чулки наружу С Курского попадает в Москву кавказец в коричневой бараньей шапке С вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде С октябряшка выскакивает полуответственный работник с портфелем из тигды свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам у Вятски, согласование и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Прянский вокзал. Уже на станции Тихонова Пустинь киевляне начинают претирительно улыбаться. И великодушно известно, что Крещатик наилучшая улица на земле. А десяти тащит собой козиры плоски коробки с капчённой скубри Им тоже и связь, та лучшая улица до земли, но это, конечно, не крещатик. Это улица Лосаля, бывшая Деревясовская из Саратова, от Карска, Тамбова, Ртищевы, Кослово в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей пребывает по ску через Савеловский. Это башпачники из Толдома, жители города Битрово, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый тачник, живущий зимой и летом на станции Хлебдиково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии 134 верст с Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших. Самые диковины пассажиры однако на Рязанском вокзале. Это узбекки в белых кисейдных чалмах и цветочной калата, крыстобороды таджики, туркмены и винцы бухарцы над республиками, который сияет вечное солнце. Гонцы-сионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Таланчевской площади. Справа от них высились королевдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблёскивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нём показывали 5 минут 11. -го. На часах Ярославского вокзала было ровно 10. А, посмотрев на тёмно-синий украшенный знаками зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без 5:10. Очень удобно для свиданий, сказал остав. Всегда есть 10 минут форы. А мы куда теперь? В гостиницу? спросил Воробьянинов, сходя с вокзальной паперти и трусливо озираясь. Здесь в гостинице, сообщил остав. Живут только граждане приезжающие по командировкам, а мы, дорогой товарищ частники, мы не любим накладных расходов. Остав подошёл к извозчику, молча уселся и широким жестом пригласил его ехать в Матвеево. "Назовёшь вражек", сказал он. "8 гривен". Извозчик обอมлел. Здесь также нудный спор, в котором часто упоминались цены на овёс и ключ от квартиры, где деньги лежат. Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом и перед пудниками развернулась величественная панорама столичного города. Под реставрированных чаем глав науки Красных ворот расположились заляпанные звёзды и балери с саженными кистями. Плотники с пилами, штукатуры и каменщики. Они плот да влепили угол садовой спаской. Забаслю дворец, заметил и полит Матвеевич, глядя на длинное белое с зелёным здание по новой Басманной. А работал я и в этом дворце, сказал остав. Он, кстати, не дворец, а НКПС. Там служащие, вероятно, до сих пор носят эмалевые нагрудные знаки, которые я изобрёл и распространял. А вот и Мещницкая, замечательная улица. Здесь можно подохнуть с голоду. Не будете же вы есть на первое шарикоподшипники, а на второе мельничный жернова. Тут ничем другим не торгуют. Тут и раньше так было, хорошо помню. Я заказывал на Мещницкой грамотводы для своего старогородского дома, когда приезжали Лубянскую площадь и политматвеевичs обеспокоился. Куда однако едем? спросил и политматвеевич. К хорошим людям, ответила Стап. В Москве их масса. И все мои знакомые. И мы у них остановимся. Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдётся. В сквере против Большого театра уже торчала пальмочка, а надирают, что лето наступило и что желающие подышать свежим воздухом должны немедленно уехать не менее чем за 2000 верст. В академических театрах ещё свирепствовала зима, зимний сезон был в разгаре. Афиши сообщали о первом представлении оперы Любовь к трём апельсинам, а о последнем концерте перед отъездом за границу знаменитого тенора Дмитрия Смирнова и о всемирно известном капитане с его 60 крокодилами в первом госцирке. По ходу реду было сбетение: в рассыпную сладками на головах, как гуси бежали беспотенные латочники. За ними лениво трусил милиционер. Испризорно сидели возле асфальтового учана И с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы. На углу Тверской беготня экипажей, как механических, и так и приводимых в движение конной тягой, была особенно бурной. Дворники поливали мостовые и тротуары из тонких, как краковская колбаса, шлангов. Со стороны маховой выехал ламовик, гружжённый фанерными ящиками с папиросами нашей марки. "Уважаемый!" крикнул он дворнику. Искупай лошадь. Дворник любезно согласился и перевёл струю на рыжего Битюга. Битюк плотно упершись передними ногами, позволил себя купать. Из рыжего он превратился в чёрного и сделался похож на память некоей лошади. Движение конных и механических экипажей остановилось. Купающийся Битюк стоял на самом неудобном месте. По всей Тверской, Охотному ряду, Маховой и даже Театральной площади машины переменяли скорость и останавливались. Вместо происшествия со всех сторон окружали очереди автобусов. Шоферы бешали горячим бензином и гневом. Зеркальные дверцы их кабинок распахивались, и оттуда несся крик. «Чего он стал? Дай лошади скупать!» – огрызался Восьчик. «Да приезжай ты, говорят тебе, ворона!» Образовалась такая большая пробка, что движение застопорилось даже на Лубянской площади. Дворник давно уже перестал поливать ложеть, и освяжившийся битюк успел обсохнуть и покрыться пылью, но пробка всё увеличивалась. Выбраться из всей этой каши вощщук не мог, и битюк всё ещё стоял поперёк улицы. Посреди задома находились концессионер, а стап, стоя в пролётке, Как в принципе истер, учащийся на пожар, отпускал сардонические цвечания и нетерпеливо ёрзал ногами. Через полчаса движения было урегулировано, и путники выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и свернув направо, остановились на Сицимв ворожке. Что это за дом? спросил и полит Матвеевич. Остапов смотрел на розовый домик с мезонином и ответил: "Общежитие студентов химиков имени монаха Бертольда Шварца". Я уже ли монаха. Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашка. Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселён людьми, имеющими к химии довольно отдалённое отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначению. Часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть год от году, возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между желтовариществом и феодальным посёлком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-хибики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов Муни. Его как будто бы и не было. А между тем он был, и в нем жили люди. Консессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор. «Цвет и воздух», — сказал Остап. Внезапно в темноте у самого локтя и Палит Матвеевича кто-то засопел. Не пугайтесь, заметила Стап. Это не в коридоре, это за стеной. Фанера, как известно из физики, лучший проводник звука. Осторожней. Держитесь за меня. Тут где-то должен быть несгораемый шкаф. Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут. Что, больно? осведомился Стап. Это ещё ничего. Это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, шутков вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет собственного студента Иваноблова. Он купил его на Цукаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. По лестнице шедший винтом компаньоны поделились в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фонарными перегородками на длинные ломти, в два оршина шириной каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что кроме карандашей и ручек здесь были люди и примусы. Ты дома, Коля? тихо спросила Стаб, остановившись у центральной двери. В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и заголдели. Дома? ответили за дверью. Опять к этому дураку гости с позоранку пришли, зашептал женский голос из крайнего пинала слева. Да дайте же человеку поспать, буркнул пинал номер 2. В третьем пинале радостно зашептали: "Кольки с Белицы пришли, за вчерашнее стекло". В пятом пинале молчали. Там ржал примус и целовались. Астап толкнул ногой дверь, всё фанерное сооружение затряслось, и консессионеры проникли в колькину счиль. Картина, предстаявшая взору Остапа, при внешней своей невидности была ужасна. В комнате из мебели был только матрас с красной полоску, лежавший на четырёх кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Коль киномебель была ему известна давно, не удивила его и сам коль, сидящий на матрасе с тагадом. Но рядом сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или ещё хуже, это жёны, и жёны любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей ты и показывал ей рожки. И Палит Матвеевич снял свою касторовую шляпу, остап вызвал Колю в коридор, там они долго шептались. "Потрясающее утро, содарье", сказал ей Палит Матвеевич. Голубоглазая сударня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием и Палитом отвечая заговорила о том, какие дураки живут в соседнем педале. Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймёте, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Ходите, я вам сейчас покажу. Слушайте. И Колина жена, постигши все тайны примуса, громко сказала: "Звери вы, дураки!" За стеной слышалось адское пение примуса и звуки посоловых. Видите, они ничего не слышат. Звери вы дураки, болваны и психопаты. Видите? Да, сказал ипалит Матвеевич. А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. Я очень люблю мясо, а там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите, Коля. В это время вернулся Коля с оставом. Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдём к Пантелею. Верно, ребята, закричал Коля. Идите к Иванополу. Это свой парень. Приходите к нам в гости, сказала Колина жена. Мы с мужем будем очень рады. Опять в гости зовут. Возбучились в крайнем пенале. Мало им гостей. А вы дураки, болваны и психопаты. Не ваше дело, сказала Колина жена, не повышая голоса. Ты и слыши Иван Андревич, заволновались в крайнем пенале. Твою жену оскорбляют, а ты молчишь. подали свой голос невидимые комментаторы из других пеналов. Совестная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз к Иванополу. Студента не было дома, и Борит Матвеевич сошёл к спичку, на дверях висела записка: Буду не раньше 9 часов, Пантелей. Не беда, сказала Стаб. Я знаю, где ключ. Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь. Комната студента Иванопола была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена её была каменная, чем студент очень гордился, и барон Матвеевич Сигорчинев заметил, что у студента не было даже матраса. Отлично устроимся, сказала Стаб. Приличная кубатура для Баской. Если мы уляжемся все втроём на полу, то даже останется немного места. А Пенделей Сукин сын. Куда он девал матрас, интересно знать? Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решёткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы. Аут. сказал Остап. Класс игры невысокий. А так давайте отдыхать. Концы сениоры разослали на полу газеты, и бард Матвеевич вынул подушку-тумку, которую возил с собой. Не успели они как следует улечься на телеграммах и хроники театральной жизни, как в соседней комнате послышался шум раскрываемого окна. И сосед Пантелейя вызывающе крикнул теннисистам: «Да здравствует Советская Республика! Долой хищников империализма!» Крики эти повторялись минут десять. Остап удивился и поднялся с пола. «Что это за коллекционер хищников?» Высунувшись за подоконник, он посмотрел вправо и увидел у соседнего окна двух молодых людей. Он сразу заметил, что они кричат о хищниках только тогда, когда мимо их окна проходит милиционер с поста у посольства. Лиционер озабоченно поглядывал то на молодых людей, то на решетку, где играли в теннис. Положение его было тяжелое. Крики о хищниках все продолжались, и он не знал, что предпринять. С одной стороны, эти возгласы были вполне естественны и не заключали в себе ничего непристойного. А с другой стороны, хищники в белых штанах, игравшие за решетки в теннис, могли принять это на свой счет и обидеться. Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. Дипломатическое затруднение наконец закончилось. К молодым людям пришли гости, и соседи занялись громогласным решением шахматной задачи. Остап повалился на телеграммы и заснул, и Палитботвич спал уже давно. 21. Уважайте матрас и граждане. Лиза, пойдём обедать. Мне не хочется. Я вчера уже обедала. Я тебя не понимаю. Не пойду я есть фальшивого сайца. Ну и глупо. Я не могу питаться вегетарианскими сосисками. Сегодня будешь есть шарлотку? Мне что-то не хочется. «Говори тише! Все слышно!» И молодые супруги перешли на драматический шепот. Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он. «Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию?» – закричал Коля в горячности, не учтя подслушивающих соседей. «Да говори тише!» – громко закричала Лиза. И потом ты ко мне плохо относишься. Да, я люблю мясо. Иногда. Что же тут дурного? Коля изумлённо замолчал. Этот поворот был для него неошибочен. Мясо пробило бы в коленно-бюджете огромную, неподъемный бреж. Прогуливаясь вдоль матраса, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскросневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления. Копирование под кальку в чертёж до бюро техдосила давало Коле Колчанову даже в самые удачные месяцы никак не больше 40 рублей. За квартиру Коля не платил, у них в посёлке не было у правдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. 10 рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих Одно первое борщ монастырский, а до второе фальшивый заяц или настоящая лапша, съедаемый часто пополам в вегетарианской столовой, не укради. Вырывал из бюджета супругов 13 рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Коля. Куда идут деньги? задумывался он, вытягивая рейс федером на небесного цвета, кальки длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. По этому голя пылко заговорил: "Подумай только, пожирать трупы убитых животных людоедство под маской культуры. Все болезни происходят от мяса. И, конечно, застенчиво иронией сказала Лиза: "Например, ангина". "Да-да, ангина. А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. Как это глупо!" «Не это глупо! Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витамидов!» «Ты хочешь сказать, что я дура?» «Это глупо!» «Глупая дура?» «Отставь, пожалуйста! Что это такое в самом деле?» Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, кашек, картофеля и чепухи, перед Колином внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она... как и видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет. «Ведь ты пойми!» – закричал Коля. «Какая-нибудь спинная котлета отнимает у человека неделю жизни!» «Пусть отнимает!» – сказала Лиза. «Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовал, что умираю. Только я не хотела тебе говорить». «Почему же ты не хотела говорить?» У меня не было сил. Я боялась заплакать. А теперь ты не боишься? Теперь мне уже всё равно. Лиза всплакнула. "Жев, толстой", сказал Коля тражачим голосом. "Тоже не ел мяса. Да?" Ответила Лиза и кая от слёз. Граб ел спаршу. Спаржа не мясо, а когда он писал Войну и мир, он ел мясо. ел, ел, ел. И когда Ану Каренину писал, лопал, лопал, лопал. Да замолчи! Лопал, лопал, лопал. А когда Крейцерову сонату писал? Тогда тоже лопал. Едавита спросил Коля. Крейцерова соната маленькая? Попробовал бы он написать «Войну и мир», Сидя на вегетарианских сосисках «Что ты, наконец, прицепилась ко мне со своим толстым?» «Я к вам прицепилась с толстым?» Коля тоже перешел на «вы» В пенал их громко ликовали Лиза поспешно с затылка на лоб Натягивала голубую вязаную шапочку «Куда ты идешь?» «Оставь меня в покое! Иду по делу!» И Лиза убежала «Куда она могла пойти?» Подумал Коля. Он прислушался. «Много воли дано вашей сестре при советской власти!» Сказали в крайнем слева пенале. «Утопиться!» – решили в третьем пенале. Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями. Лиза взволнованно бежала по улицам. Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрасы. Молодожены и советские середняки – главные покупатели пружинных матрасов. Они везут их стаймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую в лоснящихся цветочках основу своего счастья? Граждане, уважаете пружинный матрас в голубых цветочках? Это семейный очаг, альфа и омега, меблировки, общая и целая домашнего уюта, любовная база. Отец Прибуса – Так сладко спать под демократический звон его пружин. Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюжке. Каким уважением пользуется каждый матрас-владелец. Человек, лишённый матраса, шалк. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег до среды, шофёры такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним. Они не любят идеалистов. Человек, лишённый матраса, большей частью пишет стихи под мягкой свон часов уре. Приятно отдыхать в качалке. Снежинки мются на дворе и как мечты летают в галки. Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матраццев-владельцев, спешащих отправлять телеграммы. Матрас ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинных таится некая сила притягательная и до сих пор не исследована. На призывный звон его пружит, стекаются люди и вещи. Приходят финогент и девушки, они хотят дружить с матраса владельцами. Финогент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки без корыста, по ведому закону природы. Начинается цветение молодости. Энагент, собравший налов как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус ювель номер 1. Матрас ненасытен. Он требует жертв поношений. По ночам он издаёт звон падающего меча. Ему нужна этажерка, ему нужен стол на глупых тумбах, лаз с пружинами. Он требует занавески, портьер и кухонной посуды. Он долкает человек и говорит ему: "Айди, купи рубль и скалку. Мне стыдно за тебя, человек. У тебя до сих пор нет ковра. Работ. Я скоро приду с у тебя детей, тебе нужны деньги на пелёнки и колясочку. Матрас, всё помни. И всё делает по-своему. Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везёт с рынка матрас с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху. Я сломлю твоё упорство, поэт, говорит матрас. Тебе уже не надо будет бегать по телеграфу писать стихи, да и вообще стоит ли их писать? Слушай, и Сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях. У меня нет жены, кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя. Она будет, и я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю, даже будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети. А не люблю детей. Ты полюбишь их. Ты пугаете меня, гражданин матрас. Молчи, дура. Ты не знаешь всего. Ты ещё возьмёшь моздреветь критить на мебель. Я убью у тебя матрас. Чёрт hey, но! No. Если посмеешь это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление. Так, каждое воскресенье под радостный звон матрасов циркулируют по Москве счастливцы. Но не этим одним, конечно, замечательному московскому воскресенью. Воскресение мудрейный день. Есть в Москве особая категория людей, она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эту категорию посещают музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных залах. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено и беспрерывно бормочут: "Эх, жили же люди. И мне важно, что стены расписаны французом Пьюви де Шаванном". Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалований и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин штука невыгодная, слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучает одна мысль. Что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней торговизне? В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мочит тоскуя. «Эх, люди шили!» А Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни. Вот если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться. Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно. Это просто безобразие, сказала она вслух. Есть захотелось ещё сильнее. Хорошо, я сама знаю, что мне делать. Элиза краснея купила у торговки бутерброд с варёной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как ни как, а она всё-таки была матрац владельца и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного совняка. там, испытывая большое наслаждение, она принялась за пуддерброд. Варёная собачина была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд, проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на неё. Пусть видят, решила озлобленная Лиза.